Босс заснул, по принятой у людей терминологии мне полагается звать его хозяином. Но душа не лежит к этому слову, поэтому он босс, большой вождь, потомок обезьяны, а иногда бесхвостая мартышка. Но если очень меня достанет, без носа и вонючка. Правда, вслух я этого ни разу не произнесла, это жуткое оскорбление. Вдвойне жуткое, потому что справедливое. Обоняние у него на нуле, он сам это знает, но говорит, что слабое обоняние компенсируется цветовым зрением. Сомнительная компенсация, потому что зрение у него тоже слабое. Это не злопыхательство, это логичный и точный анализ наших слабых и сильных сторон. И сильных сторон у него больше, я завидую ему, и белой и черной завистью. Но не подаю виду, чему завидую – долголетию и объему головного мозга. А чтобы скрыть зависть, маскирую ее под невинный грешок, собачью с ним каждый день по поводу инстинктов. И якобы только холодный разум способен править миром, Глупость страшная, но сколько убедительных аргументов можно привести в ее защиту? Заглядываю мимоходом в несколько чатов, открываю окно ночного кинозала, какой-то бесконечный сериал. Ха! В прошлой серии у хозяйки мотеля жила черная кошка, а в этой она удивительным образом превратилась в кота. Как люди смотрят подобную чушь. Переключаю на мультики, Том и Джерри, да еще на английском. Могла бы за пару месяцев выучить язык, но боюсь. До ужаса боюсь, что память переполнится. Мой мозг такой маленький по сравнению с человеческим, и я первая. Испытатель. Если переполнится память, кем я стану, склеротичкой или маразматичкой? Закрываю лишние окна и выхожу из интернета. Сегодня по плану Сентон Томпсон, рассказы о животных. Хотя подозреваю, что животных у него нет. Те же люди, только рубашка другая. Выключаю ноутбук со сложным чувством. Я забыла, какой была раньше. Больше не могу дать экспертную оценку творчеству человека. Ну и пью с ним, с прошлым. С кем поведешься, с тем наберешься, как босс говорит. Сладко потягиваюсь, выгнув спину. И кто бы думал, что кошки ночные животные? Это всего-навсего вопрос воспитания. Непонятно другое, зачем я поддерживаю босса в этом заблуждении? Выключаю свет в коридоре. Все выключатели в нашем доме расположены по буржуинскому стандарту, на уровне мужского достоинства босса. Это его жест доброй воли якобы символизирует равноправие разумных видов. Ну вот, равноправие равноправием, а дверь в туалет опять захлопнул. Ладно, сегодня прощаю, не буду будить. Вспрыгиваю на корзину с грязным бельем и выполняю акробатический номер. Задние лапы на корзине, передние на дверном косяке. Теперь нажать лапой на дверную ручку. Сыпаюсь на пол, но задача выполнена, дверь отошла на пару сантиметров. Выпуская когти, открываю лапы. Равноправие равноправие, но дерьмо из ящика за мной босс убирает. Есть во всем этом какая-то сермяжная справедливость. Вспрыгиваю на кровать к боссу, располагаюсь в ногах и зеваю. Надо утром напомнить, чтоб виск купил. Кончается. Да картошку себе не забыл купить. С добрым утром, Мурлыка. Мррр. Люблю полчасика поваляться утром в постели. Сильва тоже любит. Мурлычет и толкает меня передними лапками, словно топчется. Но время... «Без что на завтрак? Фарш или колбаски?» «Колбаски. Мы с Сильвой любим полукопчаную, городскую или краковскую. Последний кусочек колбаски я намеревался съесть сам, но, видно, не судьба. Крошу мелкими кубиками и ссыпаю на Сильвина блюдечко. В каждом деле есть свои секреты. Блюдечко должно быть теплым, а шпарено струей горячей воды из-под крана, потому что колбаса из морозилки. А мы долго ждать не можем, кушать хочется. Лапками перебираем от нетерпения. Пью чай с молоком и с легкой завистью смотрю, как Сильва уминает колбаску. Что тебе сегодня поставить? Энциклопедию по медицине и Канта. Вставляю в сидюки указанные диски, и память не боишься переполнить. Боюсь, признается Сильва, и нервно дергает хвостом. Не скучай, до вечера. Не забудь про вискос, длис-комплит и картошку. Пока спускаюсь на лифте, размышляю, зачем Сильве Кант? Надо будет самому почитать, потом обдумать, как уговорить Сильву переехать на дачу. Мурлека считает себя киборгом. Половина интеллекта в голове, половина в компьютере. Хотя это неверно. Комп только помогает активизировать скрытые резервы мозга. Как массаж помогает спортсменам. Когда идет фаза подавления активности центров, мозг, поднатужившись, ищет обходные пути. Активирует новые связи. Когда фаза подавления сменяется фазой стимуляции, новые связи закрепляются. Активность их растет. Комп – это просто массажер из Виллен. Сотню раз объяснял это Сильве. Выключение безопасно. Десятки раз отключал его для профилактики. Правда, выбирал моменты, когда киска спала. Но Сильва все равно боится потерять себя. Не позволяет снимать шлем больше, чем на 5 минут. До дачи ехать 2 часа. Сначала на метро, потом на электричке. За это время эффект внешней стимуляции сойдет на нет. В первых опытах я определил длительность после действия. От пятнадцати минут до получаса. Сильва готова два часа сидеть в темноте в наглухо закрытой корзинке, если я смогу подключить шлем к ноутбуку. Но это нереально. Ноутбук слабенький, в нем обычный, а не кластерный процессор. Кроме практических вопросов, типа переезда на дачу, нас мучают философские. Точнее, меня мучают. Сильва все давно разложила по полочкам. Никакой новой цивилизации ты не создал, утверждает она. Ты создал киборга. Без твоего ящика я зверь. Ящик без меня, свалка железа. Только вместе мы чего-то стоим. Но заметь, обе части заменяемы. Можно взять другой комп, можно взять другого кота. Вы, люди, никогда не будете тиражировать этот эксперимент. Почему? Гордость не позволит. Представь, на деле вы шлем буренки. Мозг у нее ого-го какой. По интеллекту она всех вас за пояс заткнула. А рук у нее нет. Что получается? Вы ее кормите, поите, говно за ней убираете. А она за вас думает. кто после этого царь природы, а кто раб. И на бойню вы ее не осмелитесь потом отвести совесть не позволит. Своих неизлечимых сумасшедших вы не усыпляете, стыдитесь. Пусть без шлема буренку двух слов связать не может, но была разумной. Так нафига вам это надо? правая стервочка полосатая, во всем права. Доброе утро, Мурлыка. Мррррр. Смотрю, как на кошачьей мордочке меняются эмоции. Сначала растерянность, потом сердитое недовольство. Сильва соскакивает с постели, спешит к ноутбуку. Выдавливает клавишу включения. Музыкальный чирикнув, комп просыпается. Сильва открывает окно редактора, торопливо стучит лапкой по клавишам, оборачивается ко мне и требовательными мяучит. Давно я такого не слышал. Откидываю одеяло, сую ноги в шлепанцы. Что тут у тебя? На экране надпись «Проверь колонки». Направляю ленивчик на комп. Давлю кнопку. Экран оживает. Высвечивает окно телевизора. «Идет программа утренних новостей. Что-то где-то потонуло, что-то приняли во втором чтении с перевесом в три голоса. Колонки работают. Недовольство на мордочке сменяется испугом». «Я не могу говорить», — торопливо выбивает на клавиатуре лапка. «Сажусь за комп, вызываю онецстат». «Интересно». Просматривал логи. «Твой шлем отрубился в два часа ночи. Сильва в ужасе». «Успокойся, пушистик. Парадокс ситуации в том, что если ты боишься, значит бояться как раз не надо». Вот если б шлем работал, а ты не могла говорить, тогда да. По глазам понимаю, где Сильва видела эти парадоксы. Иди сюда, малышка, я починю твой шлем. Сильва вспрыгивает ко мне на колени, в первый раз вижу, чтобы охотно рассталась со шлемом. Отстегиваю подкладку на липучке, достаю универсальный тестер. проблема яйца выеденного не стоит. Тепка сдохла, сообщаю Сильве. Тепка – это топливный элемент питания, по существу та же батарейка, только в 10 раз дороже. По идее их можно заправлять спиртом, только после зарядки они текут и нужный ток не держат. Надежнее новый купить. Пойду с работы куплю. Сильва не хочет ждать, когда я вернусь с работы. Готова на любое унижение, но ждать до вечера не может. Звоню на работу, беру пол от гула. Когда возвращаюсь из магазина, Сильва сидит в интернете. Сразу в двух чатах. Жалуется друзьям на судьбу. Насчет тепки правда, а все остальное ее буйная фантазия. Начало диалога с экрана уплыло, поэтому не могу понять, где эта тэпка стояла. Все дружно ей сочувствуют и осуждают мою непрактичность. Пока меняю тепку Сильва ласкается и бодает меня головой под локоть. Надеваю шлем. Твою мать! Так можно заикой сделаться! Кто тебя ругаться научил? Хорошо-то как! Словно мышку поймала. Сильва, ты понимаешь, что произошло? Маленькая катастрофа. Лишний раз убедилась, насколько я завишу от твоего ящика. 10 часов жила без шлема и себя не потеряла. Какой из этого вывод? Сильва настораживает ушки. Беру с субботы отпуск и едем на дачу. Лето в разгаре, а еще грядки не копаны. Сижу в электричке. По просьбе Сильвы читаю Ларош Фуко. Сильва лежит у меня на плечах воротником и тоже читает. Как выясняется, она читает вдвое быстрее меня. Видимо, дело в размерах мозга. Ее мозг компактнее, импульсы доходят быстрее. В рюкзаке у меня большой комп, В одной сумке продукты, в другой – Сильвен ноутбук, паяльник, тестер и три десятка сидеромов. Называется «Народ едет на природе отдохнуть». Закрываю Ларош Фуко. Сильва недовольно фыркает, но мне надо подумать о философских вопросах. «Вопросы чешутся», – сказал бы малыш. Оказалось, что шлем нужен только на начальном этапе. Стимулированный мозг получил новое качество – разум, и не хочет с ним расставаться.